Глава вторая. Люблю наблюдать, как она расчесывает волосы. Плавные движения гребня, её изящные запястья. Непослушная прядь падает на плечо. Так хочется приблизиться, коснуться волос цвета светлого золота, вдохнуть её запах, тонкий аромат раннего утра и первоцветов. Так пахнет весна. Из окна льётся солнечный свет. Тёплые лучи окутывают её хрупкую фигуру, словно облако тончайшего белого батиста. Я улыбаюсь. Она откладывает гребень, на безменном пальце блестит обручальное кольцо. Моя улыбка меркнет. Из груди вырывается сдавленный вздох. Алис, моя оборачивается, вскакивает с пуфа и бежит ко мне. Ты так тихо подкрался, девушка обхватывает мою шею руками. В её глазах искрится счастье. Ну как? Она кружится, показывая мне свадебное платье. Не смеётся от восторга. Пышный подол взлетает, открывая изящные щиколотки. Я заливаюсь краской. Вы прекрасна, моя принцесса, как первый луч солнца после самой тёмной ночи в году, как глоток прохладной воды для измученного лихорадкой. Я вас. Ты меня захвалил. Она снова бросается в мои объятия. Всё благодаря тебе, Алистат. Как же я счастлива. Ты подарил мне эту жизнь. А для меня ты и есть жизнь Майера. Чуть не срывается с моих губ. Но ты же станешь моей погибелью сегодня. Сейчас не самое подходящее время. но... Я собираюсь с духом. Это последний шанс. Майера я люблю. Тоже и здесь маг. Хотя чему удивляться? Хочешь поймать мыши диксираварни? Голос вошедшего сочится плохо скрываемой ненавистью. Майера хает и скрывается за ширмой. Дарин, ты же знаешь, жениху нельзя видеть невесту перед свадьбой. Она сердито отопыет ножкой, но тут же оттаивает. Ждать осталось немного, потерпи. Мы не верим в приметы, Майер. Хмыкает наследный принц. Он демонстративно отстраняет ширму, заключает девушку в объятия, окидывает меня взглядом победителя и жадно целует её в губы. Майер отвечает на поцелуй, краснеет и заливается звонким смехом. Ая Я представляю, как хватаю со стола нож для фруктов и вонзаю его в спину принца. Удар за ударом, снова и снова. Белое платье окрашивается валой. Жених хрипит на полу, испуская последний вздох. Майра кричит. Алистат. Простите, моя принцесса, я отвлёкся. С трудом отгоняя кровавую сцену, чувствуя, как дрожат руки. Сила бурлит внутри. Всего одно движение, одно заклинание и соперник мертв. Она моя, только моя, но не могу. Вздумай сейчас смерть забрать кого-то из нас двоих. Я сам отдамся в руки старой ведьмы с серпом, лишь бы не разрушить счастье Майера. Твои фокусы готовы, выплевывает принц Дарин. Я не умею показывать фокусы. Мне дорого стоит сохранить невозмутимость. Если вы о магическом представлении, сделаю всё, чтобы этот день стал незабываемым для всех вашего сочества. Наследник престола только хмыкает в ответ. В комнату влетает стайка служанок. Низкопоклонившись принцу, они начинают готовить майрок к предстоящей церемонии. Дарин направляется к выходу, но, проходя мимо, замирает на мгновение и окидывает меня уничтожающим взглядом. Глаза в глаза. Я понимаю, что он знает о моих чувствах к его невесте. А вот и узнать не суждено. Момент упущен. Холод безжалостен. Он не испытывает чувств, не знает боли. Стань подобен ему и обретёшь силу, звучит в голове голос отца. Мне не место в мире цветущей весны. Я воплощение холода и лишь погубил бы её. Тише, тише, предательское сердце. Сегодня я умру. Сегодня я стану сильнее. Что-то мокрое и скользкое коснулось уха. Я подскочила, пытаясь сбросить себя лесную тварь, порабравшуюся в лачугу, Но с удивлением поняла, что проснулась не дома. Хижина Леител, лес, родная деревня. Всё осталось далеко позади. Вальдар, примостившийся на подушке рядом, хитро щурил зелёные глаза и вылизывался. Так вот кто меня разбудил. Я потянулась и перевела взгляд на Алистата. Мак ещё не проснулся. Мысленно вернувшись к сегодняшнему сну, я заордела. Воспоминания были слишком личными. Видеть прошлое Черадея, лёжа в нескольких метрах от него, казалось особенно постыдным. Словно я подглядывала в замочную скважину. Но по крайней мере это позволяло чуть лучше понять Илдиса. Удивительно, как в нём так легко уживались нежная любовь и жажда крови. Я нормально относилась к королю Дарину, но после увиденного даже мне хотелось впиться ему в глотку. Так сильно была ненависть навести листата. А Майра, неужели она не подозревала о чувствах мага? Почему девушка собиралась замуж за тогда ещё принца Дарина, как же королева? Я ахнула, но тут же зажала рот рукой, чтоб не разбудить волшебника. Майра и есть королева, королева Майриана, мать Авина. Ах, Ульдиса, угаразд же тебя. Развернувшись, я пристально вгляделась в лицо мага. Сон разгладил морщинку, залёгшую между бровей вечно хмурого алистата. По возрасту он был едва ли не старше моих родителей, но выглядел совсем юным. Следы недавно отступившей болезни всё ещё не прошли, но даже впалые щёки и синяки под глазами, проступившие под фарфоровой кожей, не портили Илдиса. Одно слово фейре. Я перевела взгляд на заострённые уши, а потом не без опаски на рожки волшебника. Впору было причислить его к какой-нибудь нечисти, хоть и на редкость привлекательной. Кто бы мог подумать, что венец, который верховный маг носил, не снимая, не показатель его статуса при дворе и не дань моде. С виду обычный серебряный обруч, украшенный россыпью драгоценных камней разных оттенков серого и голубого, До пары костяных отростков. Рожки наподобие оленьих были покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой серебристой шерстью. Такой мягкой на вид, что хотелось прикоснуться. Алиста заворочился во сне. Я едва успела одёрнуть руку, прежде чем он открыл глаза. Когда взгляд чародей сфокусировался на мне, морщинка на переносице вернулась. "Доброе, полагаю, утро", я неуверенно улыбнулась. Утро, день, вечер, ночь всё едино на следующие несколько месяцев. Волшебник отвернулся и зевнул, словно в этом простом человеческом жесте было что-то постыдное. Хотелось поддразнить. Знал бы ты, Теалис, каким я тебя видела. Но вместо этого я сказала: "Пойду приготовлю завтрак". Вдвоём, с перекинувшимся в ребёнка Вальдаром, мы быстро управились с кипячением воды и нарезкой строганины. Да уж, на удивление разнообразный рацион в краю вечной зимы. Вчера стружка с правой стороны куска то ли мяса, то ли рыбы. Сегодня с левой, лениво развалившийся на одеяле у печи чародей без особого интереса наблюдал за нашим копошением. Прежде чем я успела зачерпнуть чистой воды, он вновь закинул в котелок щепотку сушёных трав и торжествующих хмыкнул. Как бы не хотелось сейчас выломить ему стулом в лучших традициях наследного принца Авина. Я проглотила возмущение. Пусть маг считает очередной горький отвар своей маленькой победой. Может, это его задобрит. К столу мальчики. Мило улыбнулась я двум фейре. Ели мы молча. Вальдару, кажется, пришлась по вкусу строганина, и он смачно причмокивая и облизывая пальцы, брал кусок за куском, а Листа только прихлёбывала отвар багульника и неодобрительно косился на Алираун. С таким аппетитом твоего питомца вам вряд ли хватит запасов, чтобы дойти до северного торгового пути. Сделав последний глоток, заявил маг. А зачем нам идти к Северному пути? «Напряглась я. Странный вопрос. Как ж добраться до Брангурда». А, ну тогда и волноваться не о чем, ведь мы туда не пойдём, по крайней мере, без тебя. Алиста устало вздохнул, посмотрел на меня как на идиотку и спросил с вызовом: Что непонятного в слове нет? Или ты думаешь, я, как девушке в твоей деревне, говорю нет, а вечером жду на сеновале?» У меня глаза кровью налились, хотелось влепить могу пощёчину. Но обратившийся котом отом Вальдар добрался до него первым. Пока черадея обиженно потирал прокушенное запястье и на чём свет стоит ругал нахальных приживалок, я успела выдохнуть и собраться с мыслями. Майра. Что? Алистата цепенел. Сегодня ночью мне снился день королевской свадьбы. Несколько мгновений, пока волшебник молчал, казались вечностью. Я уже пожалела, что произнесла это вслух. Если он сейчас метнёт в меня молнию, я всё пойму. Но Алистат приготовил кое-что более смертоносное. Как смеешь ты трепать её имя, осквернять память, плевать в душу? Убирайся из моих мыслей, ведьма. Я не была уверена, что в Фейре есть душа, но предпочла этого не уточнять. А ты со мной не то же самое делал? Не нравится собственное горькое снадобье? Взвелась я вспомнив, как мака колдовал меня в нашу первую встречу во дворце. Это другое. Просто проверка, как и для многих до тебя. Это была обязанность, а не прихоть. А я думаешь, ради собственного развлечения полезла в твою голову. Если помнишь, ты напал на меня и пытался убить. Защищалась как могла. Вот и расплачивайся теперь за свои ошибки. Я в жизни совершил только одну ошибку. Старался оправдать чужие ожидания, быть удобным. И теперь понятия не имею, кто я и чего хочу. Он умолк, и в пол. Не веря своим ушам, я вскочила с места. Мак, как меня и собирался отправить на костёр. Именно он развязал противостояние между нами, что сыграло на руку врагам королевства. Всё произошедшее его вина. Выходит, то, что ты обвинил меня в ведательстве, ошибкой не считается. Вообще-то нет. Ты и правда ведьма, забыла, Алистас скрестил руки на груди и слегка покачиваясь на стуле, произнёс с вызовом. Я сказал, что совершил одну ошибку, но не уточнил, сколько раз. Мне было поручено защитить короля от ведьмы, и я старался делать то, чего от меня ждали. Кто же мог подумать, что колдуний окажется больше одной? Неприятно было это признавать, но смысл в его словах был Вся заготовленная речь вылетела из головы, и я устала, опустилась обратно на стул. Мак во всём виноват. Он всё погубил, но он старался как лучше. Перед глазами стояло улыбающееся лицо Майер. Королева погибла во время войны отступниц. С того времени Алистат возненавидел ведьм. Что тогда произошло? Пытался ли волшебник спасти любимую? Может, он так настороженно относился ко мне, потому что однажды уже оплошал? Знаю, ты не хочешь спасать королевство и короля. Но как же принц Авин? Думаешь, Майриана обрадовалась бы тому, что ты оставил её сына в объятиях болотницы? Алистат дёрнулся как от удара и впервые посмотрел на меня с сожалением. Я поняла, что задела за живое, но извиняться было поздно да и незачем. Если ради спасения Бранда Горда придётся безжалостно разбередить старые раны, я готова взять такой грех на душу. Да. Майра тоже пришла бы за помощью. И я бы не отказал, но я не могу. Так дело во мне. Его слова на удивление больно ранили, хотя это было далеко не худшим из того, что маг говорил мне. Дело во мне. Я бессилен. Нет же, ты единственный можешь справиться с болотницей. Я помогу скорее восстановиться и. Ты не слышишь? Пойми, я бессилен в прямом смысле слова. После нашей битвы я лишился сил. Думаешь, стал бы великий маг сидеть без тепла и нормальной еды в этом проклятом краю вечной зимы? Да я ненавижу мороз, снег, троганину и сушёный багульник, ненавижу. Умирно вылизывающегося Вальдара шерсть встала дыбом. Кот хлопнулся со стола, снова обратившись, подошёл к Алистату и заглянул ему в глаза. Совершенно потерянный маг даже не отстранился. Наконец обретят дар речи, я несмело переспросила. Ты ты шутишь, Шалес? «И разве таким шутят? безнадёжно бросил он. Значит, лжёшь. В голове не укладывалось, что такое возможно. Нет, он просто хочет, чтоб я отстала. Не может быть. Чародей как-то странно посмотрел на меня. «Фейри не могут лгать. Ты даже этого не знаешь. Такие, как Элистат, не лгут. Или ты даже этого не знаешь? Эхом всплыли у меня в сознании слова Лиэтель, сказанные в башне перед тем, как она подставила меня и сдала солдатам. Так вот, что имелось в виду, она знала. "Feyrie не лгут", эхом повторила я и посмотрела на Вальдара. Встретивший со мной взглядом Аларион коротко кивнул. "Не понимаю, как я могла навредить тебе? Ты гораздо сильнее и опытнее. Ты верховный маг целого королевства". бывший верховный маг. Припомнила Листат мою неосторожную фразу. Понятия не имею, что ты сотворила. Недооценил». Если чародей надеялся меня пристыдить, не вышло. Можно подумать, я на него во время чаепития напала. Нашёл крайнюю. Кто же знал, что моя уловка боком выйдет. Мне нужно тебя осмотреть. Любоваться можно, но руками не трогать, осклабился волшебник. Больно надо. Я несколько раз обошла вокруг мага, осматривая его со всех сторон. Алис из-под ресниц внимательно следил за каждым моим шагом. Ну, помятый, ну, измождённый. Это можно списать на горячку и похмелье. Никаких заметных повреждений не видно. "Раздевайся", скомандовала тоном, не возражений. "Вот так сразу? А как же комплименты, нежные признания, цветы?" "Могу поставить тебе фингал трёх разных цветов. Сойдёт?" Его дурашливый настрой изъелил и сбивал с толку. Как скажешь, бывшая невеста принца. Пропустив ядовитую фразу мимо ушей, я уперла руки в боки, дожидаясь, пока он снимет рубашку. Взглянув на спину волшебника, вздрогнула. Всю её покрывала сеть застарелых шрамов. Кто? Но я не успела задать вопрос. Ясным без слов его отец, Элиас. Каждый раз, когда он являлся мне во снах, я неизменно просыпалась в холодном поту. высоченный, широкоплечий и злой, как целая стая змеи волков. Он бил сына за любой промах. Так себе зрелище, да. Ты и об этой части моей биографии осведомлена. Осталось ещё хоть что-то, куда ты не успела сунуть свой курносый носик, тихо произнёс Алис. Я ничего не ответила. Надо сосредоточиться. Коснувшись его шеи, пробежала пальцами по позвоночнику. Мага передёрнула. Он попытался отстраниться, но я одной рукой вцепилась ему в плечо, удерживая на месте, а второй остановила между лопаток. Прикрыв глаза, призвала всё своё умение целителя. Ладонь нагрелась. Даже сквозь смежённые веки я видела золотистый свет. Сердцебиение чародея отдавалось во всём теле так, словно у нас одно сердце на двоих. Я опустила руку и отстранилась. ни проклятия, ни болезней, ничего из того, с чем привычно было иметь дело. Ума не приложу, что с тобой. Не все недуги можно определить на глаз, травница. Спасибо, хоть ведьма не обозвал. Я села напротив его, ставилась на мага. Что не так? Ну что? В памяти услужливо всплыл диалог в темнице. Алис, ты знаешь что-нибудь о способах казни, принятых у Фейри неблагово двора? Волшебник удивлённо вскинул брови. И не знаешь даже, что Фейри не умеют лгать, но в курсе, какие пытки в ходу в одном из дворов. Посол на рассказал, что полочение благих проникали в сознание приговорённых и оборачивали против них их собственные плохие воспоминания. Что, если я ненароком сделала что-то подобное? Ничего не знаю о таком. Но по описанию похоже. Нехотя процедил он. И чем это мне грозит? Я постаралась никак не выдать свой ужас. Магия покинет его, а вместе с ней уйдёт и сама жизнь. Козлоногий фейри знал, о чём говорил. Погубил и королевство и Алистата. В Временной потери сил выпалила я самым невозмутимым видом. Звучит не так уж страшно. Ненадолго это. Мак не выглядел испуганным или взволнованным, а вот меня била дрожь. Я быстро встала и принялась подбирать пустые бутылки, чтобы хоть как-то скрыть своё состояние. Скоро восстановишься, наверное. Никогда ещё я не была так счастлива, что в отличие от волшебного народца, могу врать. Ясно. Полистат покосился на меня и поднялся, прихватив со стола непочатую бутылку. Куда? Я оказалась рядом с ним как раз вовремя, чтобы выхватить бутыли раньше, чем чароди успеет отхлебнуть. Ясно, что я обречён. Лгать ты не умеешь. Он снова потянулся к бутылке. Вместо того, чтобы поддать ему склянку, я резко выдохнула и сделала солидный глоток браги. Горло обожгло. Выпучив глаза, выплюнула остатки пойла в печь. Яркое пламя взметнулось вверх, чуть не опалив мне брови. "О Великая, да эта штука медведи с одного глотка свалит. Как ты это пил?" сердито глянув на чародея, я открыла дверь и выбросила бутылку в сугроб. "Этот напиток не принято замораживать. Благоретили статую не дала моя звонкая пощечина. Хочешь погубить себя? Отлично. Но только после того, как спасёшь Брандгорд. Прижимая руку к горящей щеке, Илдис гневно зашипел. Может, будешь поласкавей с тем, кого обрекла на смерть? Уже не страшно бить мага лишившегося сил. Да ты себя в зеркало видел, северный олень? Ты выше меня на две головы и силён, как бык даже без этой хвалёной магии. Может, хватит становиться в позу жертвы? Попробуем вместе исправить ситуацию. И как же? Мы бы взглядом прожгли друг в друга дыры, если б не Вальдар, о котором я напрочь забыла. Аларион шумом водрузил на стол книгу заклинаний, прихваченную мной из башни мага во время перемещения. Отличная идея, Ал. В книге наверняка найдётся что-то полезное. Я щёлкнула пальцами перед самым носом чародея. В этой? Да ты верно шутишь. В библиотеке отца, Он насёкса. В библиотеке есть редчайшие магические фолианты. Думаешь, всё это время здесь я напивался и спал? Алис ты свил гнездо и задеял, ткнула пальцем в кровать. Да, я считаю, что ты спал, пил и жалел себя. Он молча развернулся, поднял с пола покрывало, замотался в него и бухнулся на кровать лицом к стене. Кипя от злости, я принялась штудировать текст. Но в нём действительно не оказалось ничего полезного. В книжном шкафу, притаившемся в тёмной нише, царил хаос. Несколько старинных фолиантов валялись рядом, раскрытые так, что аж корешки треснули. Под ними лежали смятые манускрипты, завернувшимися уголками. У меня от негодования чуть пар из ушей не повалил. Что за нелюдь так обращается с редкими книгами? Сложив их аккуратными стопочками, мы на пару с Вальдаром принялись просматривать фолианты один за другим. По мере того, как стопка с непрочитанным уменьшалась, таяла и уверенность в успехе. Прикрыв слезящиеся от перелистывания пыльных страниц глаза, я едва сдерживала панику. "Мари", фамильяр потянул меня за рукав. С надеждой посмотрев на мальчишку, я перевела взгляд на книгу, которую он зажал в руках и охнула. "Извини, Ал, но сейчас неподходящее время для чтения сказок". Алэрра насупился и настойчиво протянул мне фолиант, раскрытый на легенде о великой матери всего сущего и Сотворения мира. Я с сомнением разглядывала строки, выведенные алыми чернилами. До сих пор фамильяр ни разу не ошибался с выбором. В королевской библиотеке он указал на фолиант, содержащий описание ядов, которыми травили его величество. Потом нашёл заклинание переноса и трансмутации в волшебной книги. Легенда гласила: Во тьме без песчинки света чудесный котёл кипит. Великая мать-богиня целебный отвар варит. Она саму жизнь мешает золотой ложкой своей и заговор вслух читает, танцуя в вихре теней. Сплетается звук со звуком, но вот сорвалась рука, и жизни отвар стекает с волшебного черпака. Богиня не замечает, заклятье своё поёт. Из тверди у ног великой за миг целый мир встаёт. И вот засияло солнце, росток потянулся ввысь. Из камне поднялись горы, океаны моря разлились. Земля поросла лесами и трель затянул соловей. Наполнился мир голосами больших и малых зверей. Богиня мешало зелье без малого целый век. Последним её творением возник из него человек. Великая вниз взглянула и вдруг прервала обряд. Пред нею земля и звёзды и весь этот мир стоят. Оставшийся без присмотра, котёл закипел, и вот из чрева его на землю волшебный поток течёт. Бурлит колдовская сила, питает собою мир. Волшебником обратился, отведавший эликсир. Богиня сошла на землю, куда пролился отвар. созданием своим вручила сознание высший дар и тайную поделилась, как магию сотворить. С детей своих взяв обещание секреты её хранить. Этель множество раз пересказывала эти события и никогда не упускала возможности напомнить, что было после. По её словам, мужчины-маги побоялись, что женщины, дарующие величайшее чудо жизнь, превзойдут их в могуществе. С тех пор ведьмам, ведущим тайны Великой Матери, запретили использовать чары. Только жрицы в храмах богини могут практиковать магию. За теми, кто ослушался, отступницами идёт охота. Болотница обманула меня во многом. Я и рада бы не поверить в коварство мужчин. Я покосилась на Алистата. Но за последний год меня дважды чуть не казнили за видовство. Будь я воспитанницей при храме, наверняка уже владела бы запретной магией в совершенстве. Жрицы «Храм Коранбагиня, дарующая силу. Я подскочила к успявшему засопить под шелест страниц магу и тряхнула его за плечо. Просыпайся, собственные похороны проспишь. Спасибо, звучит очень ободряюще, огрызнулся чародей. Никогда не слышала, чтобы слова благодарности были так щедро приправлены ядом. Но моя фраза действительно оказалась неуместной. Смущённо прокашлившись, я процедила: Не придирайся. Я вообще такое что придумала. А-а. Это всё меняет. Протянул Макс, снова отворачиваясь к стене. Да прекрати ты!» Я опять развернула его за что была вознаграждена сердитым взглядом из подлобья. Мы салом выяснили, кто может вернуть твою магию. Алистат с минуту изучал моё лицо, словно раздумывая, как поступить. Но в итоге всё же приподнялся на локтях и кивнул. Жрица. Кто? Жрицы культа Великой Матери. Именно богиня дарует силу. Кому как неслужительницам храма знать, как вернуть её. Вот так идея!» — с притворным воодушевлением воскликнул Алис. Разбуди меня, когда придумаешь следующий столь же гениальный план. А с этим что не так? Во-первых, не скажу, что маги и жрицы так уж хорошо ладят. А во-вторых, я не верю в эту дурацкую легенду. Волшебный котёл, золотая ложка. Наш мир действительно кажется тебе всего лишь ошибкой неловкой дурёхи. которая так увлеклась танцами, что у неё в варево убежала. Мак хотел сказать что-то ещё, но отвешенный подзатыльник убавил его словоохотливость. Если не перестанешь богохульствовать, из твоих рогов выйдет отличная люстра. Алиста оскалился, продемонстрировав хищные клыки, но спорить не стал. Не хочешь просить помощи в храме, давай обратимся к твоему отцу. Он ведь тоже чародей. Да я скорее виверну в дёсны поцелую. Чем соглашусь встретиться с этой престарелой сволочью, отрезал Илдис. Храм так храм. Есть только одна проблема. Как ты собираешься туда добраться? Я осеклась. Абы какой местечковый храм не подойдёт? А главное святилище стоит в самом центре Брандгорда. Дорога туда займёт много недель, а то и месяцев. Путь не близкий, но о, это самая маленькая из наших проблем, ведьмочка. Опять он за своё. Может, ты забыла, но мы с тобой вроде как вне закона в Брангорде. Я заговорщик и предатель, а тебя обвинили в колдовстве. Угадаешь, что с нами сделают, если, вернее, когда поймают. Хотелось возразить, мол, как нас узнают, но мы и правда представляли собой довольно живописное зрелище: рыжая девица, долговязый с седой, да к тому же рогатая фейри полукровка, и кудрявый мальчишка-кот, который регулярно меняет форму ими учит через слово. корень ревеня, кора дуба, цветы липы, луковая шелуха, кожура незрелых грецких орехов. Это рецепт какого-то зелья или ты так кругаешься по-своему, — Прищурился чародей. Это то, что поможет нам остаться незамеченными.